Кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит? Скажи, пожалуйста, что я твоя жена. По прохвост, что подлец. Значит, у тебя две жены-чудовище. Скажи, Мэк, разве я не твоя жена? Ой. Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинный. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку. И я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он... Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось. Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести. Да, моя милочка, конечно. На стороне жены жены, жены есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не немудреной голову потерять при его заботах. Ха? Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел, кого покорять. Ох. Вот так красавица из Сохо. Ой, они меня доведут. Дуэт, ревнивец. Выходи, красавица из Сохо, На тебя мне дай полюбоваться. Ты вправду выглядишь неплохо, Что за ножки, ах, какая царь. Моего ты прихватила, мужа. Все ты врёшь, всё, врёшь. Репа, я злая, живы будем поглядим, живы будем поглядим, живы будем поглядим, живы будем поглядим. Нет, мой, мой, мы не разлучимся с тобой, я одной, и по полю на реки, и вся что и всякого призна Удалась en raven my aallichten. Согласитесь, что не так уж плохо Походить во всем je Olympische. Ah, dat vreemd. Ah, dat vreemd. Ah, dat vreemd. Ah, dat vreemd. Ah, dat dat vreemd. Ah, dat vreemd. Ah, dat dat vreemd. безумец, если он, Ah, dat vreemd. Ah, dat Weet je wat? je wat? будем je wat? je wat? je wat? je wat? je wat? je wat? Weet Ну-ну-ну-ну, ну, ну, Люси, <меш> Люси, успокойся, не <гар> рычи, успокойся. <гар> Полли, просто-напросто выкидывай штуки. И хочется нас <гар> разлучить, видите ли. Да. Полли, меня повесят, а она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек, не время. И у тебя хватит совести от меня отказаться. А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Колли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь? В самом деле, мисс Пич, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно. Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мис, да. то вы должны быть сдержанней с мужчиной в присутствии его жены. А? Если вы, сударыня, да. хотите устроить здесь скандал, да. то я просто буду вынуждена позвать Сторожа, чтобы он указал вам вы. Высший Увы, свет. Вы. Мис. Миссис. Миссис. Миссис. Позвольте мне еще сказать, вам, мисс, мис, да. Да, такие манеры, вам. Не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом. Что ты имеешь? что ты имеешь? ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее? Да, да, ты, говорю! Поля, поля, она получит команде. Подожали, мы тебя же выгоняют зануда. Нет, не надо попроще. Она не понимает деликат. Девочки, боже, мой, да я же только Ведь это ниже моего Посмотри на мой живот, гадина. Такое бывает с бухты-барахты? Ослепло, что ли? Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает. Ты доволз. Да, вот на что бьешь. Да, этим, думаешь, разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, мэк. Это уже слишком. До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать. Где моя дочь? А, вот ты где. До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы. Марш домой. К тому же у него сразу две жены. Нарон это кей. Оставь меня, мама, Но ну, ты же не знаешь. Мама. Марш домой. Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму. Марш домой. Оставь меня, мама. Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама. Это тоже не менее важно. Марш домой. Ох, мэ. Марш Мама! Давай.